Верно! А нам пора отправляться дальше, в 16 столетие. Там нас ждет сразу несколько очень важных географических открытий. Их сделал португальский мореплаватель Фернан Магеллан. Он совершил первое кругосветное плавание. Здорово! Своим плаванием Магеллан доказал, Что земля и в самом деле имеет форму шара Так ведь об этом уже догадывались и древние греки, и Колумб Раньше это было предположением А Магеллан проверил, так ли это на самом деле Экспедиция Магеллана отплыла из испанского порта на запад И через три года вернулась в тот же порт, но уже с востока этого же это у Магеллана получилось? Ведь Колумб тоже плыл на запад, но ему на пути встретилась Америка. После открытия Америки испанцы выяснили, что по другую сторону этого континента лежит Тихий океан. Его нанесли на карту, но долго не знали, как попасть в этот океан из Атлантического. Изучая новые карты и книги по географии, Магеллан предположил, что Южная Америка заканчивается где-то далеко на юге. Там он и решил искать пролив, соединяющий океаны. Дядя Кузя, мы уже из Атлантического океана в Индийский прошли. Давай теперь с Магелланом из Атлантического в Тихий океан попробуем попасть. Тогда нам надо присоединиться к его экспедиции. Я настраиваю время скок... Начало 16 столетия. Атлантический океан у берегов Южной Америки. Включаю. Как мы вовремя на корабль Магеллана попали Экспедиция как раз проходит вдоль той части побережья Южной Америки Где раньше никто из европейцев не плавал А почему корабли поворачивают? В этом месте океан глубоко вдается в сушу И Магеллан решил поискать пролив Это будет непросто Туман опускается Такой густой, что кругом ничего не видно Корабль Магеллана плывет медленно-медленно Моряки боятся налететь на подводную скалу или на отмель Мы выходим в открытый океан И правда, узкий пролив остался позади, а впереди такой простор Тихий океан – самый большой на планете Магеллан пересек его первым из европейских мореплавателей Здесь он встретил меньше бурь, чем в Атлантическом И поэтому назвал его Тихим Но все равно плавание через Тихий океан оказалось очень нелегким. Почему, дядя Кузя? У путешественников закончилась еда. Воды оставалось очень мало. Люди страдали от болезней, несколько месяцев не видели земли и думали, что их ждет гибель. Что же с ними стало? Когда у команды уже не осталось надежды на спасение, На горизонте показалась земля. Это был неизвестный остров. Здесь моряки смогли запастись продуктами и свежей водой. И отдохнуть. Верно. А потом с новыми силами экспедиция отправилась дальше и открыла в Тихом океане еще несколько неизвестных островов. На одном из них произошла стычка с местными жителями и Магеллан погиб. А, а как же его экспедиция? Моряки продолжили плавание без Магеллана. Из Тихого океана они направились в Индийский, оттуда в Атлантический и, наконец, вернулись в Испанию. Ого! Они переплыли целых три океана! Про такое путешествие надо обязательно стих сочинить. Одолев невзгоды, штормы и туманы, за три года обогнув весь белый свет, экспедиция Фернана Магеллана доказала, что конца у света нет. Вот именно. После кругосветного плавания Магеллана стало понятно, что все океаны на Земле соединены в единый мировой океан.